Только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с гуд горы в чертову долину. Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами?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 Но предание, несмотря на надпись, так и укоренилось, что право не знаешь, чему верить, тем более, что мы не привыкли верить надписям.